Глава 58. А вот и сам кандидат про себя удовлетворенно хмыкнула Люся. Они как раз уже почти подъехали к ее дому. Пролетку оставили на въезде в тесноватый переулок и теперь неторопливо шли пешком, как их глазам предстала забавная и одновременно кажется чуток трагичная картина. У калитки бабы Клары под кустиком на бревнышке сидел грустный, грустный Шарль и изливал свою печаль, кому бы вы думали? Люциферу. Что ни странно, пес со всем возможным вниманием и состраданием слушал горестную повесть Рыжика и при этом всячески сочувствовал рассказчику, переминался передними лапами, тыкался носом в безвольно повисшую ладонь и даже давался погладиться и обняться своему недавнему... Ну нет, конечно, не противнику. Лютик вообще до сих пор как-то особенно не воспринимал соседкиного внука всерьёз. После того памятного первого раза больше не гонял, но и за сколько-нибудь весомую человеческую единицу не считал. А тут вдруг такое участие. Можно сказать, трогательное шефство. Кстати, видеть никогда не унывающего парня, неутомимого оптимиста в таком неприкрытом расстройстве тоже было удивительно и странно. Ну вот хоть ты меня выслушал. Тягостно вздохнул Шарль и поник огненной головой на собачьем плече. Люся даже на краткий миг заподозрила, что тот нашел и лизнул у бабки какой-нибудь крепленной настойки, и сейчас потекут характерные таким обстоятельствам слезы. Но нет, ничего подобного не произошло. Просто юноша действительно в кои-то веке дал волю грусти, думая, что никто, кроме собаки, его не видит. Люся с Лораном оказались всего лишь нечаянными свидетелями его кратковременной слабости. Не сговариваясь, оба уселись по разные стороны необычной парочки. Странно, но Люцифер, до того весьма ревностно реагировавший на появление Лорана, в этот раз даже носом не повел. «Шарль, у тебя стряслось что-то серьезное? Негромко с тревогой спросила Люда. — Нет, мадемуазель Люсьен, совершенно ничего нового или необычного не произошло, — ответил тот и вздохнул так душераздирающе, словно нес на спине всю тяжесть этого бренного мира. — Познакомься, это господин Лоран, он мой очень хороший знакомый, и девушка, чуть колеблись, стрельнула глазами в сторону своего спутника. — И друг... О, господин Лоран, очень рад познакомиться. Приятного вам денечка. Мне право неловко, что вы застали меня в таком положении, но я сейчас же исправлюсь. Подпрыгнул с места, поклонился и растерянно заморгал пушистыми белесами ресницами парень. И все же, что заставило нашего лучистого, жизнерадостного Шарля спрятаться от посторонних глаз и горевать. О чем теперь знает Лютик, не ведаем мы? Мягко, но настойчиво повторила вопрос Людмила. «Я опять потерял работу», — простодушно признался тот. На что Лоран послал Люсе недоуменно вопросительный взгляд, а она в ответ только состроила мимолетную гримаску, мол, слушай дальше. «Ты опять что-нибудь нечаянно порушил?» «Так и есть. Зацепил в лавке полку, и все, что на ней было, полетело на пол. Так я ведь тут же все и починил. К тому же ничего и не разбилось». Они все одно на дверь указали. — Понятно. А что, если мы с тобой попросим господина Лорана принять тебя на службу? «Меня — Меня? — округлил удивленные очи Шарль. Примерно с таким же выражением лица на Людмилу уставился и сам, так сказать, перспективный работодатель. — Да, — выразительно произнесла Люся, посмотрев Лорану прямо в глаза, и продолжила пояснение уже для Шарля. Ему прямо сейчас срочно нужен крепкий, сильный и ответственный мужчина на должность. Люся сделала паузу, предоставляя Ларану возможность уже самому сформулировать и озвучить название требуемой вакансии. «Охранника», — ответил тот. Еще полсекунды подумал, кивнул собственным мыслям и уже совсем уверенно добавил «охранника и личного помощника». «Я?» — снова не поверил своим ушам Рыжик. Конечно. С полной убежденностью повторила Люда. «А почему нет? Лично я готова поручиться за твою честность, порядочность, смелость и ответственность. На посту не заснешь. Силой, как можно убедиться невооруженным взглядом, Господь тебя тоже не обделил. Если что-то в нос какому зловредному прохиндею врезать, да в узелок завязать не постесняешься, верно рассуждаю?» «Ну, то, конечно, то да. Так это что?» «А ежели я опять чего... того? Уронишь? Ну да». «Ой, да за это как раз не стоит волноваться. Уронишь злодея, так милое дело, ничего не рассыпется. А что касается складов господина Лорана, там тоже все вполне безопасно. Агат это очень крепкий камень». «Тогда...» «Господин Лоран, парень с надеждой возрился на Люсиного знакомца». Я вынужден признаться, едва успевая за Люсиными мыследействиями, немного застопорился в ответе тот. «Так, я должен предупредить об одном немаловажном обстоятельстве. Платить много сразу не смогу». «Годится», — заулыбался Шарль, снова превращаясь в привычное глазу лучезарное солнце. «А справлюсь ли один?» — на всякий случай еще решил уточнить он. «Так ты там один и не будешь. Кое-какая охрана имеется». «Но подмога со свежим зорким взглядом и крепкой рукой очень нужна. К тому же мы тебе на первое время в напарнике попросим подработать Лютика». Безапелляционно заявила Люда. «Чего?» — задрал уха пёс, услышав, что речь пошла про него. «Ну что ты смотришь? Очень надо. А тебе господин Лоран большую косточку привезет, Сахарную. Зуб даю». Молча, но очень внушительно кивнул Лоран Лютику. «Я вот что думаю», — озабоченно поджал губы Лоран. Они с Люси отправили воспрявшего духом Шарля в дом к потерявшей внука бабули, а сами еще решили пройтись. Проветриться, посовещаться и попытаться как-то скомпоновать хотя бы в приблизительно стройную схему нагромождения мыслей, планов, событий и задумок. Тем более, что молодой человек так еще и не успел открыть Людмиле свой замысел относительно раскулачивания и привлечения к ответу бывшего управляющего. «Дамура надо брать за горло», — в оправдании ее ожиданий негромко продолжил Луран. «Полностью с вами согласна», — кивнула Люся. «И правильно вы согласились взять Шарля на роль нового лица в охране. А то ведь не удивлюсь, если такой негодяй позволит себе опуститься от воровства» прикрытого бумагами, до самой банальной кражи. Вы имеете в виду просто взять и натурально украсть своими руками? Может быть, и не своими. Почему бы нет? Ящики стоят готовенькие, приди да возьми, а у него договоренности? На территории мастерской он каждый закуток знает, в том мы сегодня убедились. Все лазейки в ограде ему известны, и привычки ваших сторожей тоже — «С такой информацией раз плюнуть, обвести охрану вокруг пальца и стащить в отместку все, что он уже совершенно посчитал своим. Вы так не думаете?» «Признаться, я на это надеюсь», — огорошил Людмилу ее спутник. «Эм, да?» Не нашлась, что ответить девушка. «Если вы правы, и Дамур явится сам или пошлет кого-то за товаром, это будет шанс поймать его за руку». Городовых я предупрежу, чтобы кто-то находился поблизости. Но ведь не станут же они дежурить в районе мастерской каждую ночь. Да там и места особо нет, где скрыться, чтобы не спугнуть вора. Разве только в леске, что рядом? Вот! Все вы верно предполагаете, и про лес, и про городовых. Тут надо бы как-то подтолкнуть господина управляющего к действию. А для того мне и нужен ваш рыжеволосый друг». Чем больше про него думаю, тем сильнее и убеждаюсь, что лучшей кандидатуры не найти. Почему? Люда и так была довольна, что ее спонтанная идея оказалась полезна обоим, тем более, что в Шарле она действительно не сомневалась. Но интересно было понять, чем так глянулся ее выбор самому Лорану. Простой, искренний и бесхитростный парень легко должен был влиться в общество охранников, и от того, как его примут, Станут ли таиться и огораживаться или, наоборот, примут как своего, станет понятно, что за люди на меня работают. Кому из них можно доверять? А кто был и, может, даже остается на короткой ноге с дамуром, подхватила мысль Лорана девушка. Кто-то что-то сболтнёт или сделает, и тогда я смогу организовать удобный момент для кражи, поймать за руку и призвать к ответу подсказала Люся, хотя в глазах молодого человека явственно читалось «прибить на месте».